Значит, на дискотеке во время танца мужу кажется, что я очень близко прикасаюсь к мужчине. Я этого... То есть для меня это нормально. Мне кажется, что эту ситуацию контролирую. И, значит, когда он присутствует на дискотеке, я стараюсь ну, дистанцию увеличивать. Когда его нет, то я близко прикасаюсь. Правильно ли это будет? То есть правильно ли в тайне делать то, что не нравится мужчине, мужу? Ну, я думаю, ну, чтобы ему не портить настроение, когда он... Ну, понятно. Но вопрос немножко такой специфический получается. Ведь это то, что ты сейчас пробуешь добавить, я стараюсь ему не портить настроение. Оно может относиться вообще ко всему, с любой стороны. То есть женщина или мужчина, допустим, вообще не целует при жене другую женщину, но ну, не желая приносить ей неприятности. Но когда она уходит, он целует. Когда она приходит, жена, он сразу в дистанцию держит. Правильно ли? То есть давай придем к тому вопросу, который я уже успел проговорить. Правильно ли делать в тайне то, что не нравится мужчине, мужу? Правильно ли жене... Делать в отношении, поступать в отношении других мужчин. Так? Как это не нравится мужу. Именно в тайне. Пока он не видит. А правильно ли будет поступать, но я знаю, что ему это не нравится. То есть и при нем танцевать так, как мне хочется. Голый. Нет. Нет. Нет, вот но... именно, Ну, близко прикасаться. Ну, то, что то я. То есть прильнуть прилипнуть к другому мужчине, как тебе нравится, может быть, тебе так нравится, ты сейчас спрашиваешь, но не совсем конкретно, туда вмещается все что угодно, повиснуть на мужчине, запрыгнуть ему на шею, сесть там верхом на него и так танцевать. А был другой танец где она позволяет мужчине ногу между ног заводить близко, то есть получается мужчина танцует, Я говорю, ты знаешь, мне это тоже не совсем глянется. Для чего ты так танцевать? Ну, она говорит, я этому человеку доверяю, поэтому позволяю так близко соприкасаться. Ну, я говорю, хорошо, пусть будет так, но все-таки я остаюсь при своем мнении, что все-таки... Надо мужа слушать здесь. <свят> Мужчина, тот прав. У меня вот еще уточнить, значит, женщина не может контролировать вот эту ситуацию, потому что, что я. такое не... контролировать? То есть она позволила другому мужчине Нет. целовать себя, но держит это под контролем. А то есть она не потеряла голову, она хорошо осознает, что он сейчас делает, куда он опустил руки. То есть она контролирует это дело, то есть не упускает из внимания. Я не про поцелуй, я про танец говорю. контролировать что именно? Ну, вот... То есть что он тесно прижал свою ногу к определенным местам, женщины интимным, плотно так. И она держит это под контролем. Она не потеряла голову. Она хорошо контролирует, где находится нога. Вот что такое контроль-то. Способна ли женщина определять правильность какой-то дистанции между посторонним мужчиной и собой? Ну, где-то способна, где-то не способна. Лучше поуточнять, правильно ли такое или неправильно. Что может мужчина двигать, когда он все время норовит ногу засунуть куда-то между ног другой женщины во время танца? Вот что им движет интересное? Неужели такая специфика танца, и вот просто без этого обойтись, ну невозможно, вот надо плотно туда вставить ногу, обязательно прижать ее, а без этого танец никак не получается. Ну простой вопрос, мужчине. что ты туда лезешь? Что тобой движет, друг мой? Что это, магнит, что ли, у тебя там... Могу я, значит, если я не могу, это контролировать Нет, тут побеседовать с мужем тоже, он смотрит все-таки со стороны. Я вот почему и сказал, что мужчине легче определить мотивы, которые движут другим мужчиной. А вот то есть я могу подойти и сказать, Жень, вот, а вот на таком расстоянии? То есть, как как бы, ты думаешь, этого, не тогда? слишком ли? Как ты думаешь, не слишком ли мы тут как-то, может быть, неприятно, может быть, да. неправильно? На твой взгляд, как со стороны? Нормально спросить мужа, он скажет, знаешь, что-то я не вижу это благоприятным. Это нормально. Не обязательно сразу сказать, у, какой ты эгоист, ты не даешь, сам, не танцуешь, меня не даёшь танцевать. Так неверно будет оценивать. Он вполне может правильно это оценить. Это может и связано быть с ревностью, вполне может быть. Но ревность однозначно рассматривать как негативное переживание, которое надо всячески исключить, невозможно. Это будет неверно так смотреть. Она играет и положительно определенную роль. То есть можно действительно увидеть что-то, что к гармонии не относится. Можно очень точно это увидеть. Там могут быть и перегибы, но она может очень точно позволить увидеть неправильное. Так что посоветоваться с мужем это нормально. И в данном случае из того, что я услышал, это вполне на это можно обратить внимание. Тут есть перегиб.